Здесь живут цивилизованные люди, европейцы, разумеешь? Я вернулся, повторил Вильямс, ради твоего и своего блага. Судя по твоему виду, тебя пригнал обратно голод, грубо оборвал его Олмейер, на что Вильямс замахал руками. Тебя там видно плохо кормили, с лёгкой насмешкой добавил Олмейер. Эти, как их правильно называть, твои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 «Они все врут! Я...» Тс, предостерегающе прошипел Улмейер, оглядываясь на спящего ребёнка. «Украл, значит», — продолжил он со сдержанным удовлетворением. «Я так и думал, что тут дело нечисто. И здесь опять воруешь». Вильямс впервые посмотрел Улмейеру в глаза. «Нет, не у меня. У меня ничего не пропало».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 «Потом мы уехали бы куда-нибудь далеко-далеко, где она никого не знает. Я стал бы там для неё всем миром. Всем миром!» Лицо Виллимса внезапно преобразилось. Рассеянный взгляд вдруг вновь обрёл твёрдость. «Я, разумеется, верну всё до последнего цента», — заявил он деловым тоном, в котором зазвучали прежние уверенные нотки, прежняя вера в себя. «Всё!»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 Вилимс тем временем медленно спускался по ступеням. «Нет, не плачь, видишь, плохой дядя сейчас уйдёт. Смотри, он испугался твоего папы. Нехороший дядя, злой. Пусть никогда больше к нам не приходит. Пусть идёт в свой лес, чтобы его рядом не было с моей маленькой девочкой. Если ещё раз появится, папа его прибьёт. Вот так». Одной рукой прижимая к плечу успокоившегося ребёнка,